Глава 31. Нормальная теория Наступили выходные, которые мало чем отличались от моей текущей жизни. Мне не звонили с работы, не беспокоили потенциальные клиенты, а потому я мог полностью сосредоточиться на выполнении задания от Подбельского. Впрочем, это оказалось не так легко. Принцесса как нарочно решила купировать гостиную, спровадив несчастного профессора оттуда на кухню. В результате ему ничего не оставалось, как ретироваться, оставив Анне Марии широкий диван, на котором она с интересом листала криминальный роман. Я немного удивился этой перемене, однако знакомый с изменчивой женской натурой не стал давить на принцессу и позволил ей провести некоторое время наедине». Пока она занималась совершенствованием познания о нашем непростом мире, я уговорил профессора на небольшую прогулку. Мне бы хотелось понять, что допустимо в ее отношении. Сходу начал я, едва мы отошли от дома на безопасное расстояние. «Все пристойное, конечно же. Рестораны и театры». Я прикинул, что профессорские червонцы придется где-нибудь обменять на настоящие деньги, чтобы продержаться дольше, чем один месяц. Хотя месяц — это максимум. Гостей надо уметь провожать вовремя. Любые культурные заведения. Но думаю, что музей отсюда можно исключить. Это не место для свиданий. А еще поездки в другие города — потому что это очень опасно. Не очень много ограничений, но все равно толком некуда выбраться. Я подумаю, что можно сделать». Мы прошли молча еще немного, пока, наконец, профессор не высказался. «У меня сложилось впечатление, что с девушками у вас не очень ладится. С чего бы?» — вырвалось у меня, и, чтобы сгладить грубости, я добавил. Мы недавно расстались с подругой и... Я вижу некоторую неловкость. Сегодня вы ходите, словно в воду опущенный, а к принцессе и подойти боитесь. Почему не расспросить у нее, не хочет ли она куда-нибудь сходить? А еще лучше сразу же предложить ей отправиться с вами». «Не забывайте, я привычен к другому типу общения». Несмело улыбнулся я, не знаю, восприниматели ли мне слова профессора за шутку. Я оглянулся. Дом еще был в поле зрения. Кольнуло, что я должен быть рядом, чтобы в случае необходимости защитить девушку от любой угрозы. Стрелковый цилиндр оттягивал карман. Знаете что, мне даже не требовался повод, чтобы вернуться назад. Пожалуй, я последую вашему совету. «Сводите ее на что-нибудь из Островского, например», — продолжал профессор. «А может быть, у вас есть звуковые записи спектаклей?» «Аудиоспектакли», — уточнил я, когда мы уже двигались в сторону дома. «Да-да, именно они. Мне очень нравится. Знаете, многие фантастические произведения, которые написал Булгаков или Беляев, а потом и другие наши авторы...» Профессор замечтался. «Это магия мелодии и звуков. Такие эффекты. Значит, у вас тоже есть. А еще непременно сводите девушку посмотреть на бескрайний космос. Через телескоп видно. У нас есть планетарий, но он закрыт на ремонт». «Ох, как жаль», — заметно погрустнел профессор. «Когда-нибудь, я уверен, сбудутся предсказания, и человечество доберется до Луны!» Он театральным жестом вскинул руку вверх. И тут меня прорвало. Я ждал этого момента несколько дней, чтобы доказать Подбельскому, что наш мир хоть где-то обскакал его империю. Пока мы шли назад, я рассказывал все, что знал о покорении космоса человечеством. Мою победную тираду я закончил тем, что спутники охватывают весь земной шар, а потому технологически наш мир куда более совершенен. В ответ на это Подбельский задумался. Он остановился, потоптался на месте, а потом, посмотрев вокруг, спросил: « Вы уверены в этом? «Совершенно!» — победоносно заявил я. «Но тогда позвольте небольшую аналогию. Когда Британию захватили норманны, они пришли и установили свою власть. Когда Рим подчинил себе греческие полисы, он пришел и завладел ими на сотни лет. Когда вы высадились на Луне, вы ушли оттуда и до сих пор не вернулись. И вас ничего не смущает» ну протянул я мы уже обсуждали ненужные междометия молодой человек посерьезнел профессор я вижу конечно что ваш мир в чем-то может превосходить наш вероятно есть отдельные моменты в которых он действительно превосходит однако я не могу понять вас о чем вы у вас есть быстрый транспорт и дороги но они либо в ужасном состоянии, либо нужно нарочно создавать неровности, чтобы ехать медленнее. В чем смысл?» И, не дав мне ответить, продолжил. «Вчера, пока вас не было, я нашел газету. Не самую свежую, как мне кажется, но вы тратите времени на то, что нужно. поклонничество, так это называется. Вся газета посвящена недеятелям». «А скандалистом!» Он говорил негромко, но возникало ощущение, что он отчитывает меня за то, что наш мир такой несовершенный. «А теперь еще и это! Вы добрались до Луны! Ваши механические устройства преодолели тысячи километров космоса! Люди проделали тот же путь, но почти пятьдесят лет назад! И теперь вы что?» «Деградируете!» «Сейчас потребительская экономика», — ответил я со вздохом. «Хорошо, потребительская. Я знаю, что это такое, можете не объяснять. Правильно построенная и ограниченная сверху модель такого вида почти идеальна. Она позволяет избежать избытка, перепроизводства, переразвития и последующего краха». «Если у вас такая, то почему в этом... Э -э -э, поселке каждый третий дом срублен во время вашей прабабушки?» «Сложно объяснить, профессор. Проще Анну на свидание вытащить, чем логично объяснить ситуацию». «Все из-за денег?» — с видом поро разгадавшего очередную тайну, спросил Подбельский. «В целом, да». «Могли бы и не отвечать. Это понятные и знакомые мне признаки», — закивал профессор. «Это все было и у нас в том числе. Но все дело в том, что у вас пока что неправильно смотрят на человеческие ресурсы. Ведь каждый человек приносит больше выгоды, чем на него требуется затратить для обучения». «И...» «Рождение человека не несет трат на семью. Империя поддерживает минимальный необходимый уровень». Я слушал уже не слишком внимательно, потому что Подбельский принялся объяснять теорию с таким количеством терминов, при котором потерять нить разговора ничего не стоит. Он тоже что-то доказывал, причем так, как будто я задел его лично» но при этом спокойно, пусть и с усердием, методично разбирал оба мира по полочкам. В этот момент я понял, что пришла пора отбросить в сторону все сомнения. Ни один нормальный человек так не будет делать, если он не пришелец. Да и ненормальный тоже. Я только усмехнулся, покивал в ответ на все объяснения профессора и согласился с его доводами. Вероятно, я и сам был из тех, кто хотел строить что-то идеальное, но пока на всё хватало средств, можно было не переживать ни о чём. Единственное, в чём меня убедил профессор, что нормальная экономическая теория мне не по зубам».